Глава 10. Ну что, Бака? Я поднялся на ноги и распрямил спину. Из сумки показалось дерев্যাшка, наверное, недовольное, что разбудил, но эмоции я разобрать не мог, пока он не заговорил. Готов? Сукико, в это время даже ваши слуги спят, пробормотал сандаль. В этом я сильно сомневаюсь, усмехнулся в ответ и подхватил сумку, закинув на плечо. Но в качестве извинения я готов поделиться божественным напитком. Ага, тут же обрадовался Баке. Э вот это в корне меняет дело. Кто бы сомневался. Я рассмеялся и достал кэмеоса. Я не боялся идти к Ямадзаки напрямую, но всё равно не спешил заявляться в его дворец. Сперва хотел посетить деревеньку, где проживал мой старый знакомый Мицу. Судя по тишине на том берегу, они последовали моему совету. Да и армия Яматзаки должна была разогнать местных, чтобы не мешались под ногами. Не всех, конечно. Кто-то должен был обслуживать красных воинов, но все равно я никого не заметил за всю ночь. Ступив на остатки разрушенного мною же моста, смотрелся в противоположный берег. Старенькие, местами покосившиеся дома, протоптанные между ними десятки узких и не только тропинок. Самое то для деревеньки. Сокику, ты уверен, что нам туда? спросил Бакетзори, высовывшись наружу. Там же никого нет. Знаю, кивнул в ответ. Именно это я хочу проверить. Зачем? Ну не зря же я спас детишек. В какой-то мере я теперь за них ответственен. Ты берешь на себя слишком много обязательств, заметил Сандаль. Так и перегореть недолго. Разве тебе не хватает своих проблем? Взваливаешь на себя чужие. Успокойся, мы просто проверим что да как. Улыбнулся я. Моры мертвы, войска яматзаки разбиты. Даже если кто и решится на меня напасть, то я не стал заканчивать фразу. Все и так понятно. Противник не выстоит. Конечно, если им не будет кто-то более серьезный. Стараясь не создавать лишнего шума, я осторожно пробирался между пустых домов, что смотрели на нас с темными окнами глазницами. Легкий ветерок завывал в проемах, обдувая утренней прохладой. В сумке закопышился Баке и высынулся наружу. Знаешь, а место жутковатое, пробормотал он. Согласен, кивнул я в ответ. И это ты еще не видел ту кровавую бойню, что была здесь недавно. Надеюсь, ты мне ее показывать не будешь? Почему бы и нет? Уверен, ваны уже все там подчистили. Вскоре мы выбрались на тракт, что вел к мосту, соединяющему два клана. Хотели повернуть налево, дабы углубиться в земли Яматзаки, но что-то меня остановило. Неподалёку кто-то был и наблюдал за нами, однако показываться не спешил. Сокико, сандаль заметил мою заминку. В чём дело? Кто-то слишком любопытный, тихо произнёс я, подозрительно осматриваясь по сторонам. В каком смысле? Но вместо ответа я стремительно ринулся в сторону разбитого барака, и пробив хлипкую дощатую стену, схватил наблюдавшего за вор от приподняв над землёй. Нет! Незнакомец испуганно воскликнул, сжав мои руки. Итосан, прошу, не убивайте. Я нахмурился. Передо мной болтался чем-то знакомый Иван, вот только я никак не мог вспомнить, где именно его видел. Кто такой? сурово процедил я. И что здесь делаешь? Я уйду, господин, быстро закивал тот. Мы встречались, помните? Точно. Вот теперь в памяти что-то всплывает. Это ты тогда хотел поймать нас на складе со своим отрядом. Так точно. Я осторожно опустил его на пол и только тогда смог осмотреть воина. Выглядел он довольно побито, рваная одежда, остатки доспехов и грязь по всему телу. Ты здесь дозорный? Что это вроде того? Обреченно пожал плечами он. Основные войска отправились в центр, а таких как я оставили здесь, сказали, чтобы мы наблюдали за границей. Но по факту у нас просто списали со счетов. Не понял? Вы ведь предупреждали местных, чтобы тебя уходили. Думаете, ямадзаки-сан об этом не узнал? Всех, кто послушался вас, теперь презирают во всём клане, включая меня и ещё нескольких воинов. Вот как хмыкнул я. Впрочем, ничего удивительного, на ком-то же должны срываться. Вы о нас? Мысли вслух не обращай внимания. Лучше скажи, где вы расположились? Здесь, Вэн махнул рукой, неподалёку. Я провожу. Что ж, давай посмотрим на лагерь беженцев. Это и правда оказался лагерь. Всего пара десятков ванов, но среди которых я заметил и детей. Они ютились в разрушенных домах и боялись выбираться наружу и отправиться в уцелевшие деревни. Видимо, наказ господина был для них превыше всего, даже инстинкт самоохранения. Не думаете, что знаете нас, Итосан? – говорил Ушу, когда подошел к единственному непогашенному костру. Ведь именно из-за того, что мы вам доверились, теперь оказались в таком положении. Я не хотел войны. Остановившись где-то, я внимательно посмотрел на беженцев, одетых в грязные обноски, явно голодные и с опасным блеском в глазах. В тот момент они напоминали загнанных зверей, которым уже нечего терять. "Это ты!" мальчишеский голос заставил меня повернуться. Справа приметил совсем мелкого шкета, что держал в руках палку, направив на меня. "Ты убил моего отца!" С этими словами он бросился в атаку, от чего я на мгновение опешил. но не успел мальчонка преодолеть и половину пути, как из толпы выскочила женщина и, подхватив его на руки, крепко прижало к себе. Шиму, перестань, сурово произнесла она. Никто ни в чем не виноват. Но как же? Не унимался тот, и голос мальчишки срывался на плач. Ведь он, папа! Женщина бросила на меня недобрый взгляд, после чего тут же скрылась в толпе, а за ней поспешила девчушка примерно одного возраста, что и Шиму. Я же стоял на месте, провожая их недоуменным взглядом. А как ты хотел, Цукико? Снова насмешливый голос Канон. Война всегда что-то после себя оставляет. Это не смешно. Я ведь даже не понял, за что на меня напросился мальчонка. Это Шиму и им, словно прочитав мои мысли, пояснил ушу, подойдя ближе. "Домуете вы, помните вашего неудавшегося провожатого? Мы тогда и познакомились". "Провожатый?" пробормотал я, селись вспомнить тот момент. Прошло так мало времени, но за эти дни столько всего произошло, что голова шла кругом. На имена детей что-то всколыхнули внутри. Провожатый, провожатый, точно. Ван что подставил меня и заманил в ловушку Коолу. Он ведь просил пощадить его, что у него остались дети. Черт! Днями губами произнес я. Да это Сан. Ушу как-то презрительно хмыкнул. А следствия без них никуда. Я покосился на воина, но тот, как ни странно, выдержал мой взгляд и даже не сушивался. Мы все в чём-то виноваты, продолжил Ван. Но за моими плечами лишь выполнение приказов. Я не всем доволен, однако то была не моя воля. Вы же делаете так, как считаете нужным. И что в итоге? указал на обездоленных ванов, прижавшихся друг к другу, разруха и голод. Будешь учить меня жизни? Мне не совсем не понравился его тон. Нет, господин, мне это ни к чему. Он усмехнулся. Вы сами все прекрасно видите и понимаете. Однако хочу напомнить, что вы знали о детях и все равно отправили их родителя на погибель. Сука! Я сжал кулак, который тут же вспыхнул с ярким пламенем. В толпе послышались испуганные вздохи. Иваны чуть попетились, стараясь вжаться в единственную оставшуюся стену. Теперь вы нас пугаете? Усмехнулся Ушу. Казалось, что воина уже нечего терять. Именно поэтому он так спокойно со мной говорит. привёл показать беженцев, и дело сделано. Мы вас больше не боимся. Я этого и не прошу, процедил сквозь зубы, достав из сумки небольшой мешочек, протянул воину. Возьми, здесь немного денег, но их должно хватить на некоторое время, пока всё не утрясётся. Что не утрясётся? С той же усмешкой переспросил ушу, но деньги всё-таки взял. Думаете, нас примут обратно? Посмотритесь, из-за ваших распри все дома разбиты. А в углу без земли никого не постят, там и своих проблем навалом. Набрав полную грудь воздуха, я шумно выдохнул. Где Мидзу? Разве он не должен был следить за своей деревней? Анё жли ещё дальше. Ушуня определённо взмахнул рукой, говорит, что там в лесах можно жить. Найди его и верни сюда, произнёс я приказным тоном. Обещаю, здесь больше не будет воинов Ямадзаки. А как же я? мыкнул он. Тосэн сказал, что вы беженцы. Если не принадлежите к клану Ямадзаки, то будете подчиняться моему клану. Никогда! Крик из толпы несколько поубавил мой пыл, но не сбил окончательно. Ты разрушил мосты наши дома. Думаешь, мы не видели, как ты громил здесь всё подряд? Я защищал свой народ, огрызнулся в ответ. Какой ваш правитель хотел полностью вырезать? Ямадзаки и Ватанабе были в сговоре с демонессой, которая натравила на мой клан полчущее мору. Знаете, сколько воинов мы потеряли на стене? Нам плевать. Всё тот же голос, но уже менее уверенный. Наши дома разрушил ты, так что тебе и отвечать. С одной стороны, я им ничем не обязан, ведь я Мадзаки затеял грязную игру, и без крови не могло обойтись. С другой, да, дома взрывал я. Ясно, что ж сам виноват. Пожалуй, стоило послушать Баке и сразу отправиться к главному двору. Я постараюсь всё уладить. Как? Насмешливый мужской голос казался смутно знакомым. Снова будешь искать монстров за убийства, которых мы должны зад тебя поцеловать. Зараза, кто же ты такой? Присмотревшись, приметил ухмыляющуюся бородатую рожу. Шика, не ты ли это часом? Я прищурился, от чего Ван вздрогнул и попытался забиться в толпу, но его оттуда грубо вытолкнули. Хотел бы сказать, что рад тебя видеть, да не могу. Помнится, в прошлый раз ты меня хотел сдать страже. А я ведь спас детей в деревне, помнишь? Один хороший поступок ничего не решает, заикаясь, пробормотал Ван, тот самый скользкий тип, который постоянно кричал на Мидзу и остальных, чтобы выдали меня. Ты лишил нас домов, значит, я их верну. Что? Ван даже поперхнулся собственными словами. Как? Мост разрушен, деревня тоже. Еще раз повторюсь, вскоре все изменится. Эти земли будут моими, и тогда никто не останется в обиде. На пару секунд повисла тишина, но вскоре Шика разразился наигранным смехом. Серьёзно? Ты просто заявишься во дворец Ямадзаки и отнимешь у него землю? "Да", коротко ответил я, от чего Ван тут же заткнулся. Я вновь осмотрел беженцев. "Обещаю, что сделаю всё, что в моих силах, дабы вернуть вам дома, но всем придётся потрудиться над этим. Мостом уже вскоре займутся. Мы дадим вам все необходимые инструменты". Всё остальное зависит только от вашего желания. Но теперь это побережье моё по праву. Я вырвал его с кровью и болью и не собираюсь просто так отдавать. Повернулся к Ошу. Найди Мидзу, передай ему мои слова, он поможет. Не думаю, что всё так просто. Никто не сказал, что будет просто, огрызнулся я. Понимал, что простой Иваны не виновны в разрушениях, но находиться в их окружении стало тошно. Просто заткнись и сделай это. С этими словами я взмыл в воздух и отправился прямиком к дому Ямадзаки.